Глава одиннадцатая. Великие стихи. Дайте мне сил, терпения и понимания. Я быстрым шагом двигалась по городу и с трудом себя сдерживала от того, чтобы не сорваться на бег. Хотелось нести со всех сил, рваться вперед, стараться увеличить расстояние между мной и беловолосым п о л о ч о м с л е д я н ы м и глазами. Словно дистанция хоть как-то мне поможет. В с и н и х радужках было столько к о л к о в о льда, что я действительно ни секунды не сомневалась в том, что он упрячет меня под замок. Даже не так, как обещал, а просто запрет где-то и будет сам выгуливать раз в два дня или мастера смерти попросит. Друзья же, атрибуты же. Я немного успокоилась только через несколько кварталов, коснулась белоснежной стены дома и, почувствовав лагу под пальцами, отняла руку и тупо уставилась на испачканную звездкой кожу. Растерла ее между пальцами, вдохнула неповторимый знакомый из детства запах и потрясла головой, в которую разом вернулся здравый смысл. Ну частично. Да, я понимаю, что распоряжение мастера Хина логичное, правильное. Ты познакомилась с легендарным врагом атрибутов сектора, и в Изумрудном только ленивый не знает, что пытка питает к тебе склонность. Ну и вишенкой на этом п о г а н о м тортике то, что в городе убивают рыжих девчонок. А ты м и р ы ж е я потому сядь под замок и не высовывайся. Да, все вроде как выглядит идеально, ровно, симметрично, п о т р я с а ю щ у прямые причинно-следственные связи. Вот только с моей позиции это все в крифе в кось. Я приехала в Зеленую Академию, чтобы вырваться из-под контроля клана вообще и дедушки в частности. А у него были примерно такие же мечты, кстати, у п е ч ь в свой дом и что, правильно, чтобы я сидела и не высовывалась. Я сбежала в другую страну для того, чтобы решать за себя. А тут появился мужчина, из-за которого у меня снова связаны руки, и я в полном подчинении. Ведь если бы не он, никто бы даже не подумал акцентировать внимание на полугномке и зохры, о д е л а л о с ь бы предупреждением о маньяке и советом не гулять в одиночку. Нервно сунула в рот испачканную мелом подушечку большого пальца, и языка коснулся терпкий вкус. Он как ни странно и успокоил. Мне всегда нравился мел. В детстве настолько, что родители уговорили деда сменить традиционную побелку в его пещерах на другой отделочный материал, потому что я что, именно лезала стены. Пока какой-то лекаризаквамарина не сказал родителям, что ребенку не хватает каких-то веществ, потому или дайте витаминов, или от стен не убудет в конце концов. За этими размышлениями я дошла до дома. Там мне стоило некоторых усилий отделаться от р а с с п р о с о в одногруппников и подняться в комнату. Труднее было проигнорировать Америль и ее желание пообщаться, но я справилась и с этим. Сидела, смотрела на стол, за которым я еще несколько часов назад о з а а р о в в ы а л а на поиск часть артефакта с костюма зеркальника. И тогда мне было лишь любопытно и все. А теперь, блин. Пока я переживала и думала о насущном, на изумрудный город медленно опустилась ночь. Огонь бился в стеклянной сфере, завораживая меня своими бликами. Он то раскрывался в причудливый цветок, то рассыпался искрами, погружая комнату в омрак. Лишь искаженное отражение моего лица можно было уловить в стекле, за которым играло волшебное пламя. Или не мое? На какой-то миг показалось, что моя круглая мордашка вытянулась, обзавелась более острыми чертами, а волосы побелели. с т и с н у л а с ф е р у в глядаясь ы в в нее, но искры вновь превратились в пожар, и я зажмурилась. Тебе не показалось? Вдруг раздался в комнате тихий голос. Я испуганно вскинулась, поднимая огонек повыше и напряженно осматривая помещение. Никого. Банально. Низкий бархатный смешок вызвал л а в и н у мурашек по коже. У всех примерно аналогичная реакция. Я подползла к краю постели, но вставать не торопилась, лишь задумчиво чиркнув кончиками пальцев по полу. С логикой у меня все было отлично, потому я быстро с о о т н е с л а вытянутую блондинистую физиономию в отражении и своего недавнего знакомца по прозвищу Зеркальник, потому отчетливо понимала, где именно он сейчас находится. Я его не увидела, потому что в моей комнате его и нет, а вот в отражении, если подойти к туалетному столику и заглянуть в темные просторы за зеркалья, и так что делать? Вступить в диалог или попытаться удрать? К сожалению, нет никаких гарантий, что я смогу д о б е ж а т ь до выхода. В аккомпанемент моим мыслям в глубине дверного массива щелкнул замок. Это чтобы искушения не было. Любезно пояснил мой н е ж д а н н ы й собеседник. Подойди, м и я м и л ь невежливо заставлять гостя ждать. Я встала, поправила сорочку и, подхватив с кресла пуховый платок, завернулась в него и тихо ответила: невежливо заставлять ждать з в а н ы х гостей. А вот насчет тех, кто поздней ночью является без спроса, этикет ничего нам не диктует. Пока говорила, сделала несколько шагов и вздрогнула, увидев, впрочем, то, что я и ожидала. Комната по ту сторону была более светлой, а на моем пуфике, на котором я по утрам расчесывала волосы, сидел слишком крупный для такой мебели мужчина. Даже не то, чтобы крупный, а скорее несуразно длинный. У Люд в и Галуана было, на удивление, много общего с мастером Хином. Настолько много, что при таком освещении в первые секунды вполне можно было обмануться. Добрый вечер, леди Миамиль. Он поднялся и склонил голову в безупречном приветственном поклоне, а после сел обратно, настолько неуклюже сложившись, чтобы умаститься на дамском пуфике, что, наверное, это могло бы быть забавно, если бы не было. Главный интриган всех секторов совсем не казался смешным. Чем о б я з а н а господин Луан? В том же светском тоне откликнулась я, замерев рядом с пустым пуфиком со своей стороны. А зачем еще мужчина желает увидеть барышню? Разумеется, меня ведет интерес. И вы присаживайтесь, мия, присаживайтесь. Поверьте, мое присутствие в зеркале не умаляет ваших прав на собственную мебель. Благодарю. с максимальным достоинством ответила я и присела еще плотнее, с т е н у в уголки платка на груди, и радуясь, что ввиду похолодевших ночей я стала спать в плотные с о р о ч к е з а с т е г н у т о й по самое горло, и она выглядела приличнее любого из моих платьев. Но стоило ответить джентльмену, а не думать о своих нарядах. Вопрос, какой именно интерес вас ведет, сударь, и ко мне ли? Он бело з у б о усмехнулся. И коснувшись подбородка, негромко признал: "Вы н а д и в о п р о н и ц а т е л ь н ы милая леди. Я нахожу это очаровательным. И не я один, не так ли? Я с грустью подумала, что кажется тревога л и л ь е р а имела под собой все основания. А я вот глупое дево, которое взбрыкнула, и теперь неизвестно, чем закончится мое полуночное р а н д е в у с этим господином. Я решила начать самого главного вопроса." Все равно двери закрыты, а выпрыгивать из окон я морально не готова. Свернуть шею можно практически с гарантией. Мне стоит опасаться? Меня? С таким удивлением спросил Людвиг, что я едва не рассмеялась. То, что вас стоит опасаться, факт понятный и в у т о ч н е них я не нуждается. Так что, наверное, я немного перефразирую. Мне стоит бояться вас сегодня? Можно было бы кокетливо сказать, вряд ли. Но я, пожалуй, не оставлю простора для недосказанностей. Нет о ч а р о в а т е л ь н а я леди, вам не стоит сегодня меня опасаться. Я мысленно порадовалась, потому что сегодня это как минимум эта ночь и день. Уже хорошо. Кокетливо, хмыкнула я. Вы и это слово очень плохо соотносятся в моей голове. Я поудобнее умастилась на пуфике и нервно прикусив губу, внезапно предложила: А давайте вам не расскажете про артефакт? Кажется, это смелое предложение вызвало у собеседника немалое удивление. Хм. Он вытянул длинные ноги, пытаясь устроиться поудобнее, что, впрочем, было сложной задачей. Почему бы и нет? Что тебя интересует? Он защитный или атакующий? т о ч и с т пришла в наступление я, ощущая себя в з н а к о м о й теме, как рыба в воде. Основной материал янтарь, это понятно, но его проводимости не хватит для того, чтобы удержать каркас чар. с т о л о бы т ь есть вспомогательный металл, через который п р о х о д и т э н е р г и я но артефакт о р использовал его совсем мало. Я не знаю ни одного металла, несколько грамм которого хватило бы для подобной проводимости. Сразу видно, любопытная девица. Хмыкнул зеркальник и переплел руки на груди. И что приятно, любопытная не в тряпках и украшениях. Я лишь насмешливо фыркнула и прищурила глаза. Почему-то общаться с ним было несложно. Я по-прежнему была напряжена из-за того, что данный господин являлся очень непредсказуемым мужчиной, но сейчас, по крайней мере, не боялась, что он меня сразу убьет. Сразу точно нет. Вот как разговор закончит, так посмотрим. А пока точно нет. Уважаемый господин Людвиг, боюсь, ваше слишком лесное суждение не совсем правдиво. Я девица весьма широких любопытных взглядов, поэтому наряды и украшения меня тоже интересуют. Правда, в основном с полудрагоценными камнями. Мне с ними проще. Лучше слышу. Юная девушка, которая не обольщается насчет уникальности своей персоны, огромная ценность. Неудивительно, что мастер Хин настолько увлекся. Видимо, джентльмен по ту сторону зеркальной глади хотел сделать комплимент, но малость промахнулся. у в л е ч е н н а я необычным диалогом я на какое-то время забыла про мастера и чем мне грозит его увлечение, о котором любезно упомянул Людвиг Луан. Что такое? Чутко уловил смену настроения мужчина. Вам не нравится откровенное признание ваших заслуг, прелестный рыжий гном? Великие стихи, дай т е терпение. Что называется хоть старым гномом, назови только не трогай. Увлечение мастера никак нельзя причислить к списку моих личных побед. Это обстоятельство, которое никак от меня не зависело. И по сути совсем мне не нужно это самое обстоятельство. Мешает, вредит, туманит будущее. Только почему-то от этих мыслей мне становилось только грустнее, а в душе словно тяжелый камень появился, который с каждым с к а з а н н ы м про себя словом становился все тяжелее и тяжелее. Оказывается, это сложно испытывать чувства, особенно когда считаешь их ненужными и лишними. Любой диалог напоминает дорогу с многочисленными ответвлениями. Иногда эта дорога каменная и широкая, а временами узкая, такая же ненадежная, как горные тропы. В общем, надо увлекать з е р к а л ь н и к а в сторону от этого обсуждения. Я как можно более очаровательно улыбнулась, хлопнула ресницами и заметила: мне кажется, ли вы г о т о в ы разговаривать о чем угодно, но только не о своем артефакте. Поверьте, заявить о своем нежелании это обсуждать можно было сразу. Я понимаю, что у джентльменов могут быть свои секреты. Он несколько секунд пристально смотрел на меня, а после откровенно расхохотался. И искренне, от души, запрокидывай голову и рассыпая волосы по плечам и спине. Миямиль, боюсь, что отгадка куда банальнее. Мне интересно разговаривать о мастере Хине, а тем а р т е ф а к т у р и к и весьма скучно. Ну, раз ты настаиваешь, то я, разумеется, порадую девушку. В качестве проводника использовалась обогащенная мифрилом медь. Я даже рот открыл от удивления. Так просто? Но да, ведь действительно все сходится. Медь мягкая, проводимая, но сильно греется и весьма ненадежна. Замыкание может произойти в любой момент. Ну а из мифрила не получалось вытягивать достаточно тонкие нити, хотя в остальном этот металл прекрасен и весьма часто используется в а р т е ф а к т о р и к е Правда во всем этом есть один вопрос: как обогатили эту медь? Мой дед десятилетиями изучает металлы и способы их соединений, но сделать этого не смог. Очень интересно. Кивнула. Я п е р е б и р а я кружева на шали, в которую по-прежнему куталась. Кстати, я не заметила клейма, на пуговице. Оно находится на другой детали артефакта. Должна же я узнать, кто сделал это чудо. о б я з а н а просто. Там нет клейма, м и я м и л ь Вообще нет. Не может быть. Мастер всегда оставляет след на своих работах. Все зависит от того, чем аргументировать. Философски заметил л ю д в и г Луан. Временами мастер выбирает свою жизнь и деньги. В конце концов, что такое слава? Так, миг. Есть вещи гораздо более ценные и, самое главное, невосполнимые. Огонь исследователя в о м н е слегка улегся, и на передний план вновь выступил здравый смысл, который напомнил, что я общаюсь не с кем-нибудь, а с самым опасным преступником. Ну а этот самый преступник тем временем внезапно поднялся, поправил суртук и, отвесив мне церемонный поклон, заявил: "Время в вашем обществе летит незаметно, леди Миямиль. Но у меня есть и другие дела, потому я буду счастлив продолжить нашу беседу в следующую встречу." Эм, неопределенно протянула я, гадая, как бы корректнее сообщить этому типу, что в область моих интересов не в х о д я т полночные беседы с зеркалом. Что, неужели вы будете мне не рады? д е л о н о ужаснулся Людвиг и даже картинно приложил руку к груди, показывая, я ранил а его в самое сердце. Вот только глаза. Глаза были холодны, как лед, мертвый лед. У мастера радушка практически такого же цвета. Вот только впечатление от зрительного контакта с ним совсем и н ы е л е л ь живой, яркий, сверкающий, страстный, опасный, но живой. А этот? словно пусто внутри. Ну, как вам сказать? Вслух промямлила я. Боюсь, что вынуждена ответить вам совершенно откровенным я. в а ш е ж е л а н и е значит, весьма мало на фоне моего интереса. И пока он ярк, о нам придется общаться. В конце концов, многие считают это синонимом продолжения своей жизни, так что, возможно, стоит радоваться. Сказать, что мне стало страшно, это ничего не сказать. Руки похолодели. А пальцы ног и вовсе свело, по спине пробежали мурашки, а слюна стала горькой и вязкой. Вы собираетесь меня убить? прямо спросила я. Не я. Усмехнулся господин Лан, и его силуэт начал растворяться в о г л е Боюсь, что не я, леди Миамиль. Он окончательно пропал, оставляя меня во тьме. Я разжала пальцы, и пуховый платок мягко упал на пол. И что делать? Что же теперь делать?